Глава 3. Несмотря на то, что Пашку подстрелили всего в нескольких десятках сожжений от военного клинического госпиталя, и квалифицированная помощь ему была оказана быстро, спасти его не удалось. Пуля повредила еремную вену. При погибшем никаких документов не было, но личность его установили в тот же день. В первый участок выборской части явился шорных дел мастер Панкратьев, и заявил о пропаже своего ученика. Шорник жил в подавале деревянного дома на Куликовской улице и вместе со своими подмастерьями и мальчиками занимал двухкомнатную квартиру с кухней. Кухня и одна из комнат были заставлены верстаками, служившими днем по своему прямому назначению, а ночью спальными местами работавшим на них мастерам. На протянутых поперек этих комнат веревках были развешаны верхнее платье, нижнее белье и анучи рабочих. Видимо, у них недавно прошла большая стирка. Комната, занимаемая семьей хозяина, была гораздо чище и просторнее, но и в ней у окна стоял верстак, заваленный конской сбруей. Фадей Панкратев Маленький, удивительно некрасивый мужичонка встретил полицию неприветливо. Сыщики завалились к нему в девятом часу вечера, когда вся ватага ужинала, а ее предводитель только-только собирался опрокинуть первую рюмку. — Пашка! — Фадей почесал затылок. — Хоть, барин, о покойниках плохо и не говорят, я все ж скажу. Бедовый был мальчишка. Я его и держал только из-за того, что его иной отец моей жены двоюродный брат. А так бы выгнал давно. — Что, лодырь? — спросил Концевич. Да нет, работник он был хороший. — Да у меня и не забалуешь. Чуть кто из энтих дармоедов зевать начнет, так я его вот энтим. Шорник показал на старую уздечку. На руку Пашка был нечист. И ты за эту самую руку его поймал? Не ловил. Врать не буду. Он паршивец, хитрющий был. А только то, что обокрал он меня, мне доподлинно известно. Это как же так? А вот так. Пашка-то раньше у другого нашего земляка в учениках состоял. У Акима Прохваткина он на Керочной живет. На богоявлении родилась у Акима дочка, он меня в крестный отцы и позвал. Окрестили мы младенца, и, как это у русских людей полагается, решили спрыснуть это дело. Пошли к Акимке на фатеру. И встретил я в его доме одного парня. Смотрю, а полушубок у него моим поясом подпоясан. — Что за пояс? — Пояс справный. Я его для себя делал. Ну и постарался. Кожа лучшая, желтая, мягкая. Ага, и на поясе том написано «Я Панкратьева». Вот потому-то, барин, что не написано и не вывел я Пашку на чистую воду. Поясок-то вроде мой, а вроде не мой. Мне ж его щупать никто не давал. Тот паренек просквозил мим меня, и да и был таков. К тому же, выпивши я уже был. Мы еще в санях с кумом по сороковке уговорили. А только спросил я у Акимки, мол, не приходил ли к ним на двор кто из моих ребят, не приносил ли шорного товару. Тот сказал, что товару моего не видал. А вот Пашку на второй день Рождества встретил. а поезд-то у меня как раз в сочельник и пропал. Я тогда в трактире лишнего хватанул. И как домой попал, не помню. Думал, что поиску моему кто-то из собутыльников ноги приделал. А оказалось, Павлушка... Вернулся я домой и давай дубасить родственничка своего. Но он так и не сознался. Да так искренне клялся и божился, что не причастен. что меня сомнения брать начали. В общем, оставил я его в сильном подозрении. — А что за парень в твоем поясе ходил, у Акима не спрашивал? — Спрашивал. Тот вспоминал, вспоминал, да и не вспомнил. У них в дому, да во флагелях почитай, полтысячи народу живет, всех не упомнишь. Когда прощались, Шорник спросил. «А что? Хоронить-то мне Пашку на свой счет!» «Ну, а на же?» декон он же через казенное дело пострадал, может, казна его и похоронит». Кунцевич посмотрел на Панкрытьева, выругался по-польски и ушел. В огромном пятиэтажном доме номер 12 по Кирочной улице По данным адресного стола было прописано 356 человек, из коих пули там и полу, но нападавшего походило свыше полусотни. Прохора среди них не было, а вот Трофим был. Когда чины сыскного отделения и наружной полиции явились на квартиру подозреваемого, то дома его не застали. Со слов родителей Трофим Чуйков отделился от них сразу после Нового года. и с той поры они его не видели. Однако из квартиры Чуйков почему-то выписываться не стал. Отругав старшего дворника за нерадение и получив от главы семейства фотографическую карточку блудного сына, вячеслав Николаевич подозвал к себе сыскного надзирателя третьего участка литейной части, в чьем не находился Трошкин дом, и приказал ему тщательно проверить связи разыскиваемого. За соблюдение паспортного режима отвечал домовладелец, который обычно перекладывал эту почетную обязанность на плечи старшего дворника. После этого Кунцевич кликнул извозчика и велел везти его домой. Он чертовски устал и хотел есть и спать. На следующий день, в самом начале вечерних занятий, в кабинет вплыла дородная дама в трауре. Вплыла, брезгливо оглядела обстановку и, не спрашивая разрешения, примостилась на один из стоявших вдоль стены стульев. Мячеслав Николаевич слегка растерялся. — Чем могу служить, мадам? — Вы, Концевич. Точно такс. Вы дознаете Алешину гибель? «Прошу прощения. Моя фамилия Хромова, звать Агриппина Бернгардовна. Вчера я похоронила мужа. Приношу вам свои глубочайшие соболезнования, мадам. Да, именно я занимаюсь розыском по этому делу. Значит, следователь мне не соврал. По крайней мере, в этом. Вчера мне вернули Алёшины вещи. Там не хватает монет. — Монет? Прошу прощения, каких монет? Хромова поднялась и прошипела ледяным тоном. Алёша увлекался нумизматикой. Имел весьма ценные монеты. И в тот роковой день некоторые из них взял с собой. Хотел после службы показать таким же, как он, любителям. Вчера, когда я получила вещи мужа, бумажника среди них я не нашла. Следователь сказал, что на теле мужа никаких денег обнаружено не было. Я долго с ним беседовала, взывала к совести, и, наконец, он отправил меня к вам. «Дьявол его побери», — подумал Концевич, а вслух сказал. «Мадам». «Я в осмотре места происшествия не участвовал. Я получил дознание только через три дня после нападения. Из протокола осмотра действительно следует, что при погибших не имелось ни кошельков, ни бумажников. Так что никаких монет я тоже не видел». Хромова опустилась на стул и запричитала. «Конечно». Несчастную в того всякие обидеть может. Мужа лишили, а теперь и капитала решить хотите. Но смею вас уверить, милостивый государь, у вас ничего не пыдет. Я к их превосходительству. Я государю вас в шею с места погонят. Гунцевич разозлился. Если монет нет, мадам, значит, их похитили те же лица, что и убили вашего супруга. Вот вам перо, бумага. Пишите жалобу, мы приобщим ее к делу и станем искать и ваши монеты тоже. А обвинять полицию в нечистоплотности без весомых на то оснований я не позволю. За это можно и к мировому. Дама вскочила, как ужаленная. — Что? Меня обворовали, и меня же к суду привлекать? Да я вас, да вы... Хромова опрометью выскочила из кабинета и так хлопнула дверью, что в окне звякнули стекла. Вячеслав Николаевич еще раз чертыхнулся и сделал в своем рабочем блокноте пометку. Встретиться с вдовой кассира и его друзьями-нумизматами и подробнее расспросить их о пропавших ценностях. Участковый сыскной надзиратель литейной части доложил, что 22-летний Трофим Чуйков был сыном довольно зажиточных родителей. Батюшка его, Игнат Чуйков, держал на шпалерной мелочную лавку. Трошка окончил городское училище, но дальше продолжать образование не стал. Начал помогать отцу торговать. Помогал плохо. Соседи неоднократно слышали, как старший Чуйков называл младшего лодырем и дармоедом. После одной из крупных ссор с родителем, Трофим ушел из дома и устроился на завод Нобеля. Служил он там до прошлого ноября. Потом снова стал жить с родителями, а после Нового года пропал. Подняли архив адресного стола. и установили место жительства Чуйкова во время службы на заводе – дом 21 по Литовской улице. Сыскной надзиратель первого участка выборской части Шпынев посетил бывшую Трошкину квартиру, поговорил с тамошними обитателями и, среди прочего, узнал, что лучшим другом разыскиваемого был некий Ильюшка Черный. Сожители Чуйкова знали только то, что этот Илья работал на нитяной мануфактуре, но ни фамилии его, ни место жительства сообщить не могли. Выслушав доклад Шпенёва, Концевич велел ему искать извозчика, достал из несгораемого шкапа револьвер, сунул его во внутренний карман сюртука и отправился на Выборгскую. Лавры открывателя разбоя он терять не хотел. Мастер, толстый и добродушный на вид немец, сразу же назвал сыщиком фамилию Ильи. — Это Лисисин, Суккин сын Он у нас сейчас не слюжит. — Мы его прогонял. За что? — поинтересовался чиновник для поручений. — Он называл меня свой мастер, плохое слово. Последал в известный направлении. — А другие Ильи есть на фабрике? — Есть. Ильи много русских людей. Но такой мошенник один. Я так и думал, что как ни путь за ним придет полицай. Мастер нагнулся к самому уху Мечеслава Николаевича и пришептал. Он говорил плохие слова про сэра, про косутар император. Я писал жандармер, но они не приходили. А где он живет, вы знаете? Да, мы всех работник записали специально в бух э книга. Лисицын жил в доме матери в конце Литовской улицы, а огород этого дома выходил на самое горячее поле. Приказав Шпынёву без его команды домой к но не соваться, Концевич свистнул извойщику и велел вести его на офицерскую. Прибыв в Сыскное отделение, он сразу же, пройшов в кабинет начальника, доложил об успехах «И принялся конючить?» «С одними надзирателями я не управлюсь, боюсь, утекут, а на поле мы их вовек не сыщем. Может быть, городовых из резерва попросите? Человек двадцать?» Резерв. Полицейское формирование, в котором вновь принятые на полицейские должности лица, проходили первоначальную подготовку. городовые и околоточные из резерва постоянно привлекались как к несению патрульно-постовой службы так и к участию в различного рода полицейских операциях шеллеммитерский довольный результатом розысков не прикословил конечно конечно я сейчас же составлю отношения в годоначальство когда планируете задержание днем туда не сунешься нас сразу приметят я думаю... что собраться надо в участке часа три ночи, чтобы к четырем выдвинуться. Хорошо, -с. я попрошу их превосходительства направить городовых в Выборгскую часть к этому времени. Впереди идущий городовой закрывал луну. Мечеслав Николаевич не заметил в потемках дырку в дощатом тротуаре, угодил туда ботинком и чуть не упал. Он чертыхнулся и в это время. Услышал выстрел за ним, еще один, потом еще, еще. Стреляли с той стороны, в которую они шли. «А ну, братцы, бегом!» — скомандовал Концевич на ходу вынимая револьвер и взводя курок. Около избы Лисицыных стояла группа людей, один из которых держал в руках зажженный керосиновый фонарь. Услышав шум приближающейся толпы, этот мужчина поднес фонарь к лицу, и предупредительно поднял руку вверх. «Охранная полиция, господа!» — закричал он. «Я коллежский ассессор Еременко!» Концевич опустил револьвер и недоверчиво оглядел говорившего. Это был поджарый господин лет пятидесяти, одетый в короткий пиджак, узкие брюки и высокие сапоги. На голове у него красовалась щегольская спортсменская кепка. Чиновник сыскной полиции Кунцевич. Представился Мечислав Николаевич. Вы тут какими судьбами, ваше высокоблагородие? Мы пришли арестовать здешнего жильца, некоего Лисицына. Встретили вооруженное сопротивление, должны были ответить. А вы что тут делаете? Мы тоже пришли по его душу. Разыскиваем в связи с недавним разбойным нападением на кассира завода Нобеля. Ах, вот на что. Теперь я понимаю причину агрессии этих господ. А то, право слово, недоумевал. Мы Лисицына хотели забрать совсем по пустечному поводу. Удалось кого-нибудь задержать? Живым, к сожалению, никого. Трех бандитов мы уложили, среди них и Лисицын. Нескаким удалось бежать. Мои люди погнались за ними, но надежд на то, что эта погоня окончится успешно, я не питаю. Обыскивать кто будет? Но, разумеется, станем искать сообща. Вы то, что вас интересует, мы то, что нас. А интересует нас различная противоправительственная литература с прокламацией, книжонки, ну и так далее. Если кто-нибудь из ваших людей нечто подобное обнаружит, дайте знать. Будьте любезны. Слушаюсь. Скажите, а имя Трофим Чуйков вам по службе не знакомо? Чуйков? Трофим? Нет, не припомню. Впрочем, могу и соврать, всех их не упомнишь. Сейчас нигилистов-социалистов всяких развелось, как собак нерезанных. Вы направьте нам официальный запрос, я лично посмотрю. Приступили к обыску. Дом, состоявший из сеней и двух комнат, осмотрели за час. К богатством обстановки он не отличался. Вдоль стен одной из комнат протянулись простые деревянные нары, на которых лежали набитые соломой тюфяки, Смятые одеяло и подушки. Кунцевич насчитал шесть спальных мест. В другой комнате, служившей кухней, помещалась хозяйка, мать Ильи Лисицына. Сейчас убитая горем женщина выла, зажавшись в угол. Нашли три черных косоворотки и одну красную, террорскую шляпу с пером, широкий пояс желтой кожи, несколько фуражек и шляп, Совершенно новый мужской костюм. Окно, выходящее из кухни в соседний двор, было распахнуто настежь. В карманах убитых нашли несколько мятых десятирублевых кредитных билетов, но никаких документов при них обнаружено не было. В печке отыскали обгорелый лист плотной бумаги, явно вырванный из какой-то книги. На листе кто-то делил в столбик 48 семь на 7. Кунцевич бережно спрятал лист в папку. Интересно, а 50 тысяч куда они дели? Остальные поровну, значит, поделили по-братски. Троих покойничков мы имеем. Стало быть, найти надо еще четверых. И пятого, которому основной куш достался. Проклятые охранники, все карты мне спутали, ищи теперь их свищи и денег нет. Никакой противоправительственной литературы в доме найдено не было. Мечеслав Николаевич подошел к стоявшей около русской печки кадушке с водой, снял с вбитого в стенку гвоздя железную крошку, недоверчиво ее осмотрел, сполоснул, вылив воду прямо на пол, Наполнил до краев, с наслаждением выпил и велел надзирателю альбицкому писать протокол. На другой день в прозекторской клинике баронета Вилле провели опознание. Увидев, что страшные налетчики мертвы, свидетели осмелели, уверенно признали в них разбойников и вспомнили много ранее начисто забытых деталей происшедшего. Но розыску это не помогло. Не помог и ответ на запрос в отделение по охранению общественной безопасности и порядка, который тоже пришел удивительно быстро, на третий день. В нем сообщалось, что никакими сведениями о Трофиме Чуйкове отделение не располагает. Чуйков как в воду канул.